Глава 16. Как я уже раньше говорил, бабы зло, но зло необходимое. Прежде мне не приходилось подолгу общаться с девушками. Иногда я пытался познакомиться с девушками, с которыми вместе посещал секцию по стрельбе из лука, но отношения заканчивались слишком быстро. Кто захочет общаться с робким и странным парнем? который вдруг на свидании в любой момент может просто встать и сбежать. Сейчас же всё по-другому. Теперь в этом безумном мире я не кажусь таким странным. С подарками я справился только поздно вечером. Пока нашёл магазин со шмотками, пока их упаковал в инвентарь, там даже места не хватило. Пришлось остальное затолкать в два строительных мешка и нести на плечах домой. Дома по-прежнему никого не было. Я закинул всё в кладовку и отправился назад в строительный магазин за кирпичами, цементом и ведёрком с песком. Честно говоря, за день я очень устал. Беготня по городу выматывает хуже, чем убийство зомби, а выбор одежды я могу сравнить только с испытанием от системы. Вернувшись домой, я быстренько разложил в гостиной на диване все подарки и отправился в душ, так как Полины целый день не было дома. То я думал, что придётся самому себе готовить, но нет, ужин ждал меня на столе с запиской. Очень удобно. Никого дома нет, еда есть, в доме порядок и чистота, все удобства. Так что такая жизнь мне начинает нравиться всё больше и больше. Всегда мечтал о домработнице, как в старых фильмах. Вот только раньше денег на это не было. Ближе к ночи я уже даже начал немного переживать, но пробежавшись взором по зданию, увидел их на четвёртом этаже. Полина и ещё несколько девушек устроили себе чаепитие. Пока дети играли рядом, те пользуясь моментом, общались и весело смеялись. Девочки вернулись только к началу одиннадцатой ночи и принесли мне кусок пирога к чаю. Надо же, они в гостях даже умудрились пирог испечь за это время. Мы посидели минут пять за столом, и они ушли, наверное, спать, что меня вполне устраивало. А я сидел, пил чай с пирогом и строил планы на будущее. Жизнь меняется, И я всё ближе к своим целям. Сейчас для полного счастья мне не хватает только отправиться на ещё одно испытание и победить там. Вдруг Полина незаметно подкралась ко мне со спины. "Спасибо", прозвучала у меня над духом, а я потом почувствовал её губы на своей щеке. Вилка выпала из моих рук, а в голове зашумело. Когда я отошёл от шока, она упахнула, пожелав мне напоследок приятного аппетита. Для меня такое поведение было непривычным, но должен признаться, оно не вызывало отрицательных эмоций, скорее, замешательство. Молодец, забежав на кухню, Лиза показала мне большой палец и опять убежала к Полине. А я, в который раз убедился, что общаться с зомби мне проще и понятнее. Неужели ей настолько был приятен мой подарок? Допив чай, я решил помыть за собой грязную посуду. Оставь, я сама всё уберу. Лучше отдохни, ты сегодня и так много сделал. Внезапно рядом со мной оказалась Полина. Интересно, о чём это вот она? И что я сделал? Я не совсем понимаю. О чём ты? Что я сделал? Решил сразу узнать, что я такого натворил сегодня. Резко развернулся и оказался лицом к лицу с Полиной. покраснев, поспешно отвернулся, отступив от неё на два шага назад. Дистанция наша всё. На лице у девушки заиграла улыбка. Неужели для тебя убийство пары сотен зомби ничего не значит, намекнула она. Про твои подвиги вся общага гудит. Как ты здорово нам всем помог. Да ерунда всё это. Вновь заставила меня покраснеть до самых кончиков волос, рыжая бестия. Ничего сложного, отмахнулся я от такой славы. Угу, ничего, протянула она, смотря на меня в упор и не прекращая улыбаться. А меня сегодня подруги замучили, расспрашивая тебе. Вот это плохо. Что-то совсем мне не хочется быть популярным. Мне нравится мне всё это. Только подумав о славе, мне уже становится не по себе. Этим лишь сильнее накручиваю себя. Полин, я там принёс много разных стройматериалов, кивнув на комнату, где они лежали. Сейчас сбегаю к комбату и попрошу выделить людей для того, чтобы они заложили окна. Сможешь завтра проконтролировать весь этот процесс? Вот оно как, звонко засмеялась девушка и сделала шаг мне навстречу, внимательно смотря прямо мне в лицо. Ты не только убиваешь зомби, Но ещё и кирпичи умеешь таскать. Ни за что бы не подумала, что ты такой хозяйственный. «А тебе тоже не скажешь, что ты художница, вернул ей ответку. Ты сомневаешься во мне? Опасно и хитро блеснули её глаза. Возможно, вернула ей улыбку. В прошлой квартире я не видел никаких картин или рисунков. Она отреагировала спокойно и ответила: "Не видел, потому что их не было. Полгода назад мне пришлось всё продать. Денег не хватало Лиде на садик, пришлось чем-то жертвовать". Извини. Я не знал. Не хотел тебя обидеть. В общении с людьми мой мозг плохо работает. и Я часто попадаю в неприятные ситуации. Моя фобия моя самая большая слабость. А ты можешь кого-то обидеть? Ты выглядишь очень добрым. Сегодня её настроение было каким-то игривым, не к добру это. Как знать? Я иногда сам не понимаю, на что способен, безразличным тоном ответил ей. Как ты могла заметить, я очень странный. Сейчас весь мир странный не находишь? Что ответить на такое, я не знал. Да ей и не нужен был мой ответ. Ладно, беги к комбатору, собрался. А то скоро спать пора. Мне два раза повторять не надо. Я только рад был прекратить этот непонятный разговор. Но постарайся не поздоть ко сну, пожалуйста. Виза теперь боится спать без тебя в комнате, говорит, что когда ты рядом, ей совсем не страшно. Блин, ну вот. Почти успел выскочить из кухни, капельку не хватило дойти до двери. Ты только что сдала секрет своего ребёнка, решил надавить на её совесть. А ребёнок сдал тебе мои увлечения, так что ничего страшного, отмахнулась она и принялась мыть посуду. Трудно с бабами, ой, как трудно. Но готовит она шикарно, это да. У комбата никого не было. Я сидел у него примерно около часа, за который мы решили все мои вопросы. Он был рад услышать, что смог помочь мне, Заодно поблагодарил за помощь в истреблении зомби хотя их там ещё очень много осталось, но никто и не рассчитывает, что я управлюсь за один день. К тому же, сами вояки сегодня не меньше 3 часов истребляли их. Он пообещал завтра прислать людей, которые заложат окна кирпичами. Я же ему разрешил забрать материалы и инструменты, которые останутся после работы. Он остался доволен, я тоже. С самого начала планировал их им отдать. А то пока защита дома оставляет желать лучшего. «А терять людей глупо. Люди должны трудиться, заниматься скучными и неинтересными для меня делами. Ещё он поделился новостью, что пытается вести переговоры с бандой, которая последнее время нападает на них. По его словам, это полные отморозки. Там собралась братва, ранее отсидевшая, которая открыла для себя кучу возможностей в этом новом, нестабильном мире. Убивать им не проблематично, а вот работать, конечно же, не хотят. Они предложили военным отдать им 30 баб и пятерых мужиков, которые умеют держать в руках молоток. Комбаты их, конечно, послал куда подальше. Но теперь вообще ги все боятся новых нападений. Ублюдки хвалились, что оружие у них полным-полно. Вероятно, так живут люди, которые занимаются торговлей оружием, поэтому у них есть запас боеприпасов. Их банда, по собранной информации, состоит из одних мужиков, а вот с бабами у них проблематично на самое шокирующее он оставил мне напоследок. Арк, это ещё не всё. Замолчал, теребя кружку с чаем, сидя за своим столом, внимательно слушаю. Ещё они хотят, что мы мы отдали им нескольких детей, сумела он меня. Эти ублюдки ничего не знают о чести и морали. Мои информаторы сообщили, что сейчас их любимое дело состоит в том, чтобы искать выживших и убивать их, поднимая свои уровни, а ещё вербовать свои ряды тех, кто им понравился. Это с мужчинами. А что они делают с бабами, ты сам понимаешь. Мои руки сразу непроизвольно сжались в кулаки, а в голове зазвучал голос: убить. Таких людей я легко могу убивать пачками. Как у вас с снабжением? Шутки закончились. Благодаря твоей помощи уже лучше. А вот по патронам совсем худо. Держи тогда, протянул ему семь своих красных коробок. Ещё, как только узнаешь о приближении банды к общаге, дай мне знать. Я сделаю так, что они пожалеют о своём решении. Жизнь в общаге начинает налаживаться. Вот и враги объявились, на убийствах которых я смогу поднять свой инвентарь. Комбат задумался и отрицательно покачал головой. У них огнестрелы, а у тебя только лук. Это слишком опасно. Кажется, он даже переживает за меня. Не пойми меня неправильно, Но ты у нас сейчас единственный, кто легко может уничтожать зомби. Если с тобой что-то случится, то это будет потерей для нас. Я не умру. Уж поверь мне, комбат. Я уже убивал людей и не раз. А ты подумал, что будет с Полиной и Лизой, если с тобой что-то случится? Неожиданно зашёл он с другой стороны. А что им станется? Квартира у них есть. Еды на несколько недель тоже. Не понимаю, в чём тут проблема. Какой же ты дурак, варк? улыбнулся комбат. Мне иногда кажется, что в этом мире тебе комфортнее жить среди зомби, чем среди людей. Как же он прав. Да, ты прав, соглашаюсь. Мой тебе совет, как человека, прожившего и повидавшего намного больше, чем ты. Не отталкивай хороших людей. Они помогают таким, как мы, оставаться людьми. Его слова заставили меня задуматься. Таким, как мы? переспросил. О чем это он говорит? Верно, мы похожи, устало улыбается тот. Нам на войне лучше живётся, чем дома в спокойной обстановке. Там хоть понятно, где враг. Хорошие слова. От комбата я вышел задумчивым. В его словах есть разумная логика. Домой пришёл, когда девушки уже собирались ложиться спать. И Лиза искренне обрадовалась, что я буду ночевать дома. Пожелав им спокойной ночи, я закрыл глаза и попытался уснуть. Сон не шёл ко мне. Слова старого комбата постоянно крутились в моей голове. Часа два я вертелся, даже Полина проснулась от скрипа моей кровати. Всё хорошо? поинтересовалась она. Почему ты не спишь? Не спется, думаю, стараясь не шуметь, ответил ей тихо. О ком? О жизни. Лучше поспи. Неизвестно, что будет завтра, а силы нужны. Кажется, Полина беспокоилась обо мне. Сегодня Полина задержалась у подруг почти до ночи, и виной тому разговоры о Варге. Всем было интересно узнать о нём побольше. Они удивлялись, как он умудряется доставать столько еды и без проблем кормить их. И на слова, что для него коробки с едой не имеют значения, они только охали и ахали. И это в такое тяжёлое для всех время, когда другие голодают. Она сегодня утром рискнула попросить у него еды для подруги, у которой двое детей, и он не отказал. Она даже немного испугалась, что перегнула палку, но он просто отмахнулся, как будто его не волнуют такие пустяки. Зато когда она и Лиза близко подходят к нему со своими разговорами, он сразу начинает краснеть и нервничать. По его бегающим глазам создаётся впечатление, что он ищет возможность побыстрее удрать от них. Когда она изредка наблюдает за ним, то не может понять, о чём он думает. Загадочный и слабый, вроде, «на вид парень И откуда эти страшные истории, которые рассказывают всё вокруг о нём? Уже поползли слухи о прошедшем испытании, на котором он, кажется, тоже был. А утром почти вся общага собралась возле незаколоченных ещё окон, чтобы посмотреть, как он мастерски поражает зомби своими стрелами. Она ему сегодня сказала не всю правду насчёт Лизы. Ей самой спокойнее, когда он спит рядом с ними в одной комнате. Кажется, для него не существует противника, способного напугать его. Да и все возникшие проблемы он решает очень быстро. Когда на прошлой квартире на них напали зомби, он их спас. Потом он дал им жильё и продукты. На следующий день, уходя, он сказал, что его не будет несколько дней. И стало грустно, ведь она могла его больше никогда не увидеть. Но он вернулся в тот же день, и она очень обрадовалась. Когда на них напали бандиты, она переживала, что его нет рядом, но в то же время была спокойна, что его не было в этот момент дома, ведь он мог сразу полезть вперёд и погибнуть. Вчера она немного на него обиделась, так как он, по слухам, напряг самого комбата на поиск адресов. Комбата здесь все уважали, а многие боялись, зная, на что он способен, аварк обратился к нему со своими нелепыми просьбами, не видя в этом никакой проблемы. Комбат тоже ведёт себя странно с этим парнем-делецо, и а что он не попросит? Надеясь таким образом удержать ценного для них бойца. А Игорь обошёл полгорода в поисках подарков для неё, и ей это было приятно хоть даже он сам не понимает, что делает, но она это очень ценит. В Её мысли ворвался громогласный взрыв, из-за которого всё здание заходила ходуном. Нападение, с ужасом поняла Полина. Игорь с просодне подорвался с кровати, нет, скочил в готовый сражаться и убивать. Мама, мне страшно, заплакала разбуженная взрывом Лиза. Я с тобой, всё будет хорошо, дорогая, Полина стала судорожно гладить дочку по голове, думая, что там происходит на самом деле. Это конец. Только-только начал засыпать, как меня из темноты вырвал оглушительный взрыв. И судя по крикам, и тому, как треснуло здание по общаге стреляют из танка. За первым взрывом почти сразу последовал второй. А Я пытаюсь лихорадочно натянуть на себя броню. Лиза плачет, Полина её успокаивает. Хорошо, что они не пострадали. Ну, ублюдки. Я иду. Подождите, я скоро. Только натяну на себе эту гадскую броню. Сейчас помогу. Подскочила ко мне Полина в одной ночнушке. От такого я замер. А она очень быстро всё сделала сама, даже петли подтянула. Спасибо, кивнул ей и попытался оторвать свой взгляд от её груди, которую хорошо было видно сквозь тонкую ночнушку. Вроде неприлично так разглядывать девушку. Ладно, пора натянуть этим ублюдкам глаза на жопу. Я быстро покидаю квартиру, но за мной бежит Полина и хватает за руку. Будь осторожен, пожалуйста. Сердце сжимается. Она перепугана, в глазах стоят слёзы, а мной овладевает жуткая ненависть к нападающим. Скоро вернусь, резко киваю ей. Побегаю на пятый этаж, вижу толпу людей, уже никто не спит. Женщины собираются в кучки в панике, а мужики с серьёзными лицами бегут вниз. Значит, атака произошла снизу. Я бегу за ними, по звукам стрельбы прикидываю, где идёт бой. Первый этаж заполонил хаос и рычание зомби. Глазами ищу знакомые лица, нахожу лишь дозорных. Недолго думая, хватаю пробегающего мимо человека в форме. Надо же узнать обстановку. Эй, боец, что случилось? Стараясь переключать толпу, тот сначала пытается вырвать свою руку, но у него ничего не получается. Он поднимает голову, чтобы выругаться, но когда наши взгляды встречаются, узнаёт меня. Дело плохо, варк. Только что с СБК соданули по первому этажу. Спешки доносят до меня информацию. На первом этаже в стене теперь огромная дыра, а с улицы прут на нас зомби. Мне надо срочно доложить начальству. Беги быстрее. Отпускаю его и напоследок говорю: "Передай комбату, пусть люди строят баррикады на втором этаже. Я их задержать". Вояки, кто с чем кидаются на зомби? но их слишком много. Вот один три раза подряд стреляет из пистолета, и зомби падают на заляпанный кровью пол. Но на место убитых подходят новые зомби. У бойца это были последние патроны, и он отступает. Да, не густо у них с оружием, да и с обороной тоже. Взором прохожусь по всему этажу и вижу, что стены возле входной двери просто не существует. Там сейчас огромная дыра, которую так и прут зомби. Сука, если ещё раз туда выстрелят, то здание может завалиться. Достаю лук и начинаю на ходу стрелять так быстро, как только могу. Здесь варг, он нам поможет. Нужны парни с щитами, орёт кто-то в толпе, увидев меня. Надо выиграть время, даже ценой наших жизней. Там наверху наши жоны и дети, не дадим пройти монстром!» Слышу другой мужской голос. Стреляю без остановки, убивая всех подряд зомби, но меньше их не становится. Тогда решаю применить взрывную стрелу. Всем в укрытие, сейчас рванёт, предупреждаю вояк, даю им на это несколько секунд, а потом выпуская стрелу. Стрелял на расстоянии 15 метров, Но этого хватило, чтобы ощутить взрывную волну. Варк, ты спалишься к чертям, заорали испуганные мужики, сука, сам зная, что протупил. Надо было попробовать её в другом месте. Но, слава системе, пожара не случилось. Только подпаленные зомби стали вонять ещё сильнее, пытаясь добраться до нас. Да, такие стрелы точно не для зомби. Вони я наделал больше, чем нанёс урона зомбакам. Люди теперь морщатся от гари, но держат строй. Перехожу на нормальные стрелы, а то так дело не пойдёт. И студенян завалит телами проход, и тогда станет легче людям держать оборону, но это надо сотни три убить здесь. Блядь, мой щит сломался. Перевожу взгляд на кричавшего и вижу, что тот держит одни лямки в руке. Дело дрянь. Солдаты подбегали, отстреливались и сразу отступали назад, и я с ними всё стрелял, и стрелял, а в какой-то момент мне уже некуда было отступать. Сзади меня уже другое крыло здания, а там лестницы нет если зайдём туда, окажемся в ловушке. Но ребята молодцы, стараются держать зомби на расстоянии. Они прибежали сюда кто с чем. Одни держали стулья и табуретки вместо щитов, другие в это время убивали зомби мечами и копьями. Марк, вот ты где? Вам надо отступать. На втором этаже мы сейчас сооружаем баррикаду и будем там держать оборону. Подошёл меня Федя, шумно дыша. Все в лицо, руки и форма были залиты кровью зомби видно, что тоже успел здесь повоевать. Федя, ты понимаешь, что все бойцы не успеют уйти. Стоит нам только отступить, как зомби побегут за нами наверх. Знаю, и Комбат знает. Его глаза отражали всю боль от принятого решения, они понимают, что другого выхода нет. Как же меня это всё бесит. Просто до ужаса. Вот как знал, что с всякими будут одни проблемы. Я уже хотел было высказать ему всё, что думаю, но тут мне в голову пришла одна интересная мысль. А что было бы, если бы я не оказался сегодня здесь? Я убил не меньше сотни зомби, но они всё прут и прут. А без меня твари давно бы забрались на верхние этажи и убили всех. И плакали бы мои планы. Так что это меня не устраивает. Я уже многое сделал, и поэтому не сдамся. Федя командуй отступление, а я попробую выиграть вам время. За меня не переживайте. Полный е идёт, и прекрасно это понимаю. Но выбора нет. Мужчина сверлит меня недовольным взглядом, а потом смотрит на своих товарищей. Я для него никто, а не боевые товарищи. У меня и нет никого, ни родных, ни близких, а их ждут семьи. Мне комбат оторвёт голову за тебя, тяжело вздыхает он. Но спасибо за твоё геройство. Если выживешь, с меня большая поляна. Оправдывает себя Федя, протягивая мне свою руку для пожатия и вдобавок крепко обнимает. Я ж офигел. «Бойцы, Слушай мою команду. Насчёт три всё бросаем, и мчимся на второй этаж. Орёт во всю глотку тот. "Ну да как же? Ему хотят возразить. Это приказ, мать вашу!" крикнул Федя не своим голосом. Вот тут я понимаю, командный голос. Люди не ломанулись, как стадо баранов, дисциплина у военных в крови, а организованно стали отступать. Они быстро завернули за поворот, и вскоре был слышен только стук обуви по лестнице. А я остался один на один против сотен голодных глаз и ртов. Моя сердце так громко билось, что его стук я слышал в голове. Адреналин зашкаливал. Вот ради таких моментов стоит жить. Именно в бою человек закаляется и становится сильнее, если не погибнет. А я не хочу умирать, ведь я только начал жить по-настоящему.